Утай вновь направила лук вверх, а затем крикнула Харуюки. «Кусан, я удержу печь на месте!» Вслед за этим сзади донёсся голос Акеры. «Я займусь Охрой! Кроу, ваш поединок лидеров решит всё!» Харуюки бросил быстрый взгляд в её сторону и увидел, как Охра Призан безуспешно пытается задеть когтями аватар, уклоняющегося от атак, подобно текущей воде. Противников обездвиживали ветераны Легиона, и что-либо сделать в ближайшее время они вряд ли смогли бы. хароюки вновь повернулся вперёд и встретился взглядом с Блейс Харт. Увидев глаза друг друга, они моментально всё поняли, отпрянули друг от друга и встали в полный рост. «Ну что, раз так, то давай устроим решающий поединок добра со злом! Белого с чёрным! Вернее, красного с чёрным!» «Это ты нас так и позвала злом? Ну ладно, будь по-твоему!» Харуюки резко встал в боевую стойку, немного расплескав воду, а Блейз в очередной раз прокрутилась на месте и встала в позу. Между ними меньше двух метров, но противник почему-то не собирается отходить. «Что? Думаешь, какого черта дальнобойный красный аватар лезет в ближний бой, да?» Озвучила Блейз сомнения, витавшие в голове Харуюки. А затем на её очаровательном лице появилась зловещая улыбка. «Сейчас я покажу тебе! Цвет дальнобойных красных — цвет пламени! А цвет пламени...» Она поднесла к губам микрофон и оглушительно громко закончила. «Это цвет страсти! Банинг Хат!» Пылающее сердце. Как только её голос коснулся микрофона, он зажёгся и вспыхнул. До сих пор Блейз применяла лишь спецприём «Обжигающая нота», относившийся к дальнобойным атакам. Поэтому Харуюки рефлекторно отскочил влево, ожидая, что в его сторону полетит снаряд. Но в этот раз из микрофона вылетела не нота а огромное, ослепительно сверкающее сердце. Но и оно в следующее мгновение рассыпалось в воздухе, окутав тело Блейз яростным пламенем. Длинные хвосты на голове превратились в пламенные и взметнулись вверх. Сапфировые глаза стали рубиновыми. «Сильвер Кроу!» — воскликнул металлическим, резонирующим голосом ее аватар, ставший похожим на «Духа Огня». «Если ты действительно доверяешь своему командиру, то пусть твоя вера защитит тебя от моих ударов!» Слова эти она произнесла с такой страстью, что микрофон в правой руке вспыхнул, превратился в огненный шар и окутал её кулак. Окружавшая Блейз вода тут же начала кипеть и испаряться, поднимаясь к потолку купола. Больше всего харуюки удивило то, что эта температура не вредит ей самой. Однако, когда он решил посмотреть в верхний правый угол, он ещё больше удивился тому, что ошибся. Шкала здоровья Блейз начала медленно убывать, словно это пламя постепенно испепелело её. «Значит, если я буду просто убегать от неё, она сама себя убьёт?» Пусть на мгновение, но эта мысль действительно пришла в голову Харойёке. Если честно, будь он сейчас в обычной дуэли, В обычной битве за территорию он именно так и поступил бы, но прямо сейчас команда Блейз пришла в Сугинами не ради простой битвы. Их любимого командира попытались поймать в ловушку истребления, и они, ведомые яростью, пришли в надежде хотя бы раз изо всех сил ударить Черную Королеву, даже несмотря на то, что у них нет никаких шансов на победу против неё. А раз так, то бегство равносильно признанию, что ярость Блейз сильнее любви Харуюки к Черноснежке, его родителю. Хароюки ощутил это не логикой, но эмоциями. «Конечно! Я доверяю ей!» Воскликнул он в ответ, сжал кулаки и пригнулся. Разумеется, эта битва за территорию относилась к нормальным боям в которых использование системы инкарнации под запретом, и поэтому его кулаки не вспыхнули, как у Блейз. Но боевой дух Хоруюки стал настолько силён, что контур воображения системы Брейнбёрста воплотил его в виде едва заметного Марьева вокруг его кулаков. Увидев готовность Хоруюки, Блейз усмехнулась таким тоном, что за певицу её принять стало уже невозможно. «Мне нравится твой дух!» «К черту хитрости! Начинаем!» Она бросилась вперед, разбрызгивая кипящую воду и раскручивая пылающий кулак. Она готовилась к размашистому удару правой. Вместе с ней кинулся вперёд Ихаруюки, словно противопоставляя свою атаку размашистым движением Блейз. Он начал удар правой рукой лишь с разворотом тела, почти не двигая саму руку. Но при этом он изо всех сил оттолкнулся ногой, придавая себе ускорение. Траектории кулаков Блейз и Харуюки, похожих на пылающий метеорит и серебристую линию, встретились в воздухе. Вокруг них разлетелись слившиеся воедино красно-белые спецэффекты, а через мгновение уровень сотрясла ударная волна, которая смела собой кипящую воду, обнажив бетонный паул под их ногами. С какой бы страстью ни атаковала Блейз Харт, с точки зрения системы она остается дальнобойным аватаром. А значит, ее базовые характеристики ближнего боя, сила удара и крепость брони сильно уступают металлическому Silver Сильверкроу, изначально созданному для контактного боя. Однако спецприем «Пылающее сердце» усилил кулак Блейз настолько, что Кроу не смог отбросить ее. Она уверенно приняла удар. Преимущество тут же оказалось на стороне Блейз. Пламя, окутывающее ее кулак, начало раскалять руку Кроу, шкала здоровья которого тоже стала убывать. Хотя металлические аватары и устойчивы к огню. Серебро плавится гораздо быстрее железа и вольфрама. И такими темпами броня его кулака могла полностью разрушиться. После чего он мог бы быстро лишиться большей части правой руки. «Ты не двигаешься, потому что считаешь моё пламя слишком слабым? Или ты просто тупой?» Воскликнула Блейз, продолжая состязаться с Харуюки в силе. В её голосе сквозило бахвальство, но в то же время она звучала немного недовольно. Харуюки, продолжая терпеть обжигающий жар, крикнул в «Ответ!» Второе. С точки зрения тактики, такое беспечное столкновение с атакой противника – вершина глупости. Но харуюки нужна была именно эта ситуация. Он стиснул зубы и старательно выдавил из себя. Но я уверен, то же самое сделала бы и черная королева Блэк Лотос, мой родитель. Это она сказала мне, что отступление к чертям собачьим. Что после погружения на поле боя остается лишь одно – Сражаться. «Сражаться!» Алые глаза Блейс изумлённо округлились. Харуюки хотел донести до неё, что Чёрная Королева никогда бы не оставила эннами сражаться, а сама бы быстро сбежала. Но словами он этого передать не мог. Убедить Блейс могли лишь кулаки, наполненные боевым духом. Броня на правой руке начала светиться оранжевым, приближаясь к точке плавления. Шкала здоровья начала сокращаться быстрее и уже опустилась ниже 70%. Отразить усиленный спецприем «Кулак Блейз» в его положении крайне трудно. Но в голове харуюки крутился образ. Аватар, по размеру уступавший даже Сильверкроу, но смело принимавший атаки огромных аватаров. Самый твердый из металлических аватаров, никогда не отступавший ни на шаг, Вольфрам Цербер. Удары кулаками и головой Цербера сильны не только потому, что ему досталась крепкая вольфрамовая броня. В его ударах столько уверенности и веса, потому что он наносил каждый удар всем своим телом. Вся энергия, заключенная в его дуэльном аватаре, в момент удара фокусировалась в одной точке – Для того, чтобы наносить такие удары, требовались очень крепкие суставы. Скорее всего, в момент удара Цербер напрягал их, превращаясь в груду металла, несущуюся на противника». Его техника — полная противоположность смягчению, которое он перенял у Черноснежки и которая основывалась на мягком впитывании атаки противника. Пожалуй, эту технику можно назвать отвердением. Именно в этом приеме сокрыт секрет чудовищной силы атак Цербера. Конечно же, у Сильвер Кроу нет ни прочности Вольфрама, ни его веса, ни крепости суставов, и поэтому он не смог бы повторить отвердения в том виде, в каком его использовал Цербер. Но пусть на мгновение, пусть через силу, но у него должно получиться превратить свои руки в металлический снаряд. Ведь когда он изучал систему инкарнации, то смог оцарапать ладонью твёрдую поверхность башни города демонов. А значит, его рука способна как минимум на такое. Харуюки ещё немного повернул своё тело, вытянув правую руку, которая сдерживала таку Блейз до конца. Его запястье, локоть, плечо и даже тянущееся из лопатки правое крыло встали на одной линии. Хароюки представил, что сквозь его тело тянется стальной стержень. Попытайся он согнуть хоть один сустав, и надвигающееся действие лишь сломало бы ему руку. «Цербер, надеюсь, ты не против того, что я позаимствую твою технику?» Мысленно обратился он к ватару в «Волчьей маске». Нет, к тому мальчику, которого он встретил на улице Каэнзи Лук. После этого он задержал дыхание. По его собственным ощущениям, броня на его кулаке расплывилась бы через несколько секунд. Это его первый и последний шанс. «Держись, Блейз!» — воскликнул Харуюки. Но Блейз Харт догадалась о том, что начинается кульминация битвы ещё до того, как он сказал эти слова и моментально отозвалась. «Давай, Краул!» Пламя, окутывающее кулак Блейз, вспыхнуло с новой силой, и в этот же самый момент Хараюки оттолкнулся от земли обеими ногами, одновременно с этим изо всех сил взмахнув крыльями». Раздался грохот, похожий на залп из крупнокалиберной пушки. И из правой руки Харуюки, вернее из запястья, локтя и плеча, посыпались искры. Но рука не сломалась, вместо этого полетев вперед, подобно грозному кулаку Цербера, или выстрелу своей боя Сиан Пайла. Пламя вокруг кулака Блейс Харт развеялось в воздухе, а саму ее отбросило назад с такой силой, что она впечаталась в противоположную стрельбу стену подземного купола. Прошло три минуты. Обстрел огненным ливнем Ардер Мейден почти полностью уничтожил усиливающее снаряжение Пич Парасоль, а Аквакарент каким-то неизвестным способом умудрилась перерубить когти Охры Призона. Противники встали в один ряд вместе с закопченной Блейс Харт и дружно поклонились. «Сдаёмся!» Аватары уже успели покинуть мерзкое тёмное пространство тоннелей и переместились на поверхность, к седьмой кольцевой. До конца битвы оставалось чуть больше пяти минут, и по здоровью команда Хоруюки уверенно лидировала. Впрочем, харуюки всё равно сохранял определённую бдительность, даже когда поклонился в ответ и сказал «Эээ, как там? джи То есть, спасибо за игру!» Услышав это... Команда Проминенс переглянулась, а затем дружно улыбнулась. Казалось, улыбался даже Охра, на голове которого нельзя разобрать не то что рта, но и глаз. Харуюки не понял, чем вызвана их реакция, но ситуацию прояснила Пич Парасоль. «Ты этих слов о Парт набрался?» а, «Ну, видимо, да». «Парт, она же Блат Леопард». Один из триплексов, офицеров Красного Легиона, использовала внутриигровые сокращения даже в реальной жизни. Конечно же, это значило, что Питч остальные слышали их ежедневно. Атмосфера прояснилась, и Харуюки, пользуясь появившимся шансом, спросил. «Блейз, по поводу того нападения Эннами, о котором ты говорила перед битвой». Осторожно начал он, но Блейз Харт сразу же махнула рукой. «Можешь не продолжать». «Если честно, я всё ещё не могу принять на веру то, что ты наговорил. И я точно помню, что видела чёрного угловатого аватара, которым могла быть только Black Лотос, но...» Прерывавшись, она опустила взгляд на правую руку, а затем сжал её в кулак, словно вспоминая свои ощущения от битвы. «Но я поняла, что ты безоговорочно доверяешь вашему командиру, так же как мы доверяем Скарлет Рейн, поэтому мы пока что проглотим эту обиду». «Тем более, что наша командир и сама приказала нам сделать это». «Спаси...» Тот же попытался поблагодарить её Хороюки, но Блейз вскинула правую руку, остановив его. «А вот эти слова я принять уже не могу. Даже если забыть о попытке истребления, то, что Блэк Лотус внезапной атакой лишила Ред всех очков, неопровержимый факт. Этого мы не сможем забыть, как бы нас не просили Рейн и Парт». «Именно поэтому мы не сможем стать вашими друзьями!» Ему очень хотелось сказать им, что они многого не знают о смерти Ретрайдера. Но Харуюки промолчал. В конце концов, Блейз права. Факт останется фактом. Черноснежка, желая достичь 10 уровня, отрубила голову Первого Красного Короля. Это её собственный выбор. А обида и ненависть, которые до сих пор пылают в сердцах Блейз и остальных аватаров, последствия этого выбора. Даже Харуюки, ее ребенок, не мог как-либо вмешаться в эту причинно-следственную связь. Поэтому Харуюки лишь молча кивнул. Как только на таймере оставалось две минуты, команда Красного Легиона дружно развернулась. Битвы за территорию могли закончиться лишь полным разгромом одной из команд или истечением таймера. Но противники уже направились в сторону подземного купола, словно сообщая этим что больше разговаривать не о чем. Но тут Аквакаррент тихо бросила вдогонку удаляющимся аватарам. «Можете напоследок сказать мне ещё кое-что?» Блейс Хард остановилась и развернулась на месте. Хвостики на её голове качнулись. «Вы сказали, что Чёрная Королева натравила на вас легендарного Эннэми и исчезла. Вы имели в виду, что она спрыгнула на землю и убежала?» Вопрос, судя по всему, оказался неожиданным. Блейз несколько раз моргнула голубыми глазами, после чего покачала головой. «Нет, она спрыгнула со спины огромного Эннами, прошла телом сквозь землю и исчезла».